Глава сорок седьмая. Бренда так торопилась к подруге, что ехала на предельно допустимой скорости. Заранее позвонив Мардж, она убедилась, что та дома и может ее принять. Очевидно, Чепман видела, как она подъехала, потому что входная дверь была открыта. Не переводя дыхание, Немеер выпалила все про визит отца Фрэнка к младшему Кроули. Его позвали, потому что Джун и Даг боятся, что Аллан наложит на себя руки. «Боже милостивый воскликнула марч «Бедный мальчик!» «Я не удивлена, что они тревожатся за него. Он уверен, что его посадят в тюрьму за убийство Керри Даулинг. Он поклялся на Библии, что не делал этого». «А что сказал ему отец Фрэнк?» — обеспокоенно спросила марч «Он призвал его не терять веры». Сказал, что суд будет через год, а за это время многое может произойти. Я только и молюсь о том, чтобы он убедил Алана не навредить себе. Я тоже за это молюсь, — с дрожью в голосе вторила подруги миссис Чепман. Сообщив последние новости, Бренда посмотрела на часы. «Мне пора», — объявила она. «Хочу зайти в магазин за продуктами». Мардж всю трясло при мысли о том, что Алан может покончить с собой. Она отвлеклась только когда включила пятичасовые новости. Не успела она усесться в свое кресло, как в комнату вошел Джейми. Начался репортаж, и на экране появился Алан. Смотри, мам, это же Алан Кроули, радостно закричал сын Марч. Да, я вижу Джейми, отозвалась та. Журналист ввел свой репортаж, а на его фоне показывали кадры с Аланом из зала суда. Появились слухи, что Лестер Паркер, адвокат обвиненного в убийстве Аллана Кроули, обратился к прокурору с предложением заключить сделку. Мы связались с Лестером Паркером, но он категорически опроверг эту информацию. «Почему Аллана показывают по телевизору?» — спросил Джейми у матери. — Полиция думает, что это он напал на Керри в ту ночь, когда она погибла. — Нет. алан Кроули обнял и поцеловал Керри, а потом уехал домой. Это здоровяк ударил Керри. Марш в ужасе уставилась на сына. — Джейми, ты уверен, что это не алан ударил Керри и столкнул ее в бассейн? — Нет, это сделал здоровяк, а алан ушел домой. Я хочу есть. Что у нас на ужин?»